24. Утро субботы. В 11 часов они выехали из Мадрида в северо-восточном направлении Карагону и пред Горьем Пиренеев. Накануне Лусия была на похоронах Серхио в Кафедральном соборе вооружённых сил, известном также под названием «Церковь Тела Господня» в Мадриде, на улице Сакрамента, 11. В церкви было очень холодно, стояло хмурое ноябрьское утро, Из тех, когда небо всё в облаках и настроение ему подстать, такое же серое. На церемонии присутствовали министр внутренних дел, начальник главного управления гражданской гвардии, полковник Пилар Марина Маркос. Генералы и генерал-лейтенанты, офицеры, простые люди, друзья, близкие, коллеги. Лусие заранее приготовилась, отгородилась от всех. Равнодушно выслушала нудную проповедь епископа Официальные речи и слова вдовы. Все говорили о Сергее так, как и положено говорить в день траура. Ему посмертно вручили пустую погремушку крест ордена за заслуги перед гражданской гвардией. Всё было хорошо, она держала удар. Ей было наплевать на весь этот лицемерный цирк, пока не заговорил Пенья. А Пенья сказал: "Хороший отец". Прекрасный супруг, надёжный коллега, верный слуга отечества таков был Серхио Кастелььо Маррена. Нам будет тебя не хватать, парень. И всё, больше ничего. Но этого оказалось достаточно, потому что здесь Пенье толстокожей, как бегемот, расплакался, и словно по цепочке Лусея почувствовала, как глаза её наполняются слезами. У не тех было нереаль и ей пришлось выйти на воздух, чтобы подышать. Вытирая слёзы, она уже знала, что призрак Серхио будет преследовать её до конца жизни. Она будет вспоминать его улыбку, его смех, его поцелуи, его тело и все ночи, проведённые в автомобиле, оборудованным, чтобы спать там вместе и открывать друг другу сердца. И, конечно же, в память навсегда врежется та странная фигура на кресте, которая была и одновременно не была сержантом Серхио Морейра. В тяжёлые минуты эти воспоминания будут всплывать в сознании, чтобы напомнить ей, что нельзя терять времени, строя планы на будущее, что будущего больше нет, есть только настоящее. Пенье догнал её и закурил сигарету. А ты знал, что в горах на острове Соловесе в тело усопшего регулярно впрыскивают формалин. каждый день разговаривают с ним а раз в 3 года достают из мангелом угощают сигаретой и устраивают вместе с ним попойки и танцульки чёрт побери с последним пунктом я ещё соглашаюсь но буду категорически против чтобы те кто доставал меня в этой жизни доставали ещё и после смерти пенье додери да тебя кот запротестовала лусея но не удержалась и улыбнулась На выходе из церкви она столкнулась с детьми Серхио и его вдовой. Они быстро взглянули друг на друга, и в глазах вдовы она прочла: "Я знаю обо всём, что было между моим мужем и тобой. К чертям всё это". "Пени", сказала Лусия. "Мне бы взять несколько дней отгула. Надо сменить обстановку". Он согласно кивнул. "Валяй. Гебелью Серхио занимаются две группы". Мы с Ариасом будем тебя информировать. Это даже хорошо. Ты слишком завязана на всём этом в эмоциональном плане. По дороге на север она вглядывалась в серую ленту шоссе, в серое небо. У неё было такое чувство, что там, в конце пути, её ждёт что-то неслыханное. «Как ты перенесла смерть напарника?» — спросил сидевший рядом с Соломон. Заметив, что он вдруг перешёл на ты, Лусия на секунду отвела глаза от дороги и посмотрела на него. А как ты думаешь? Ты бы сам как перенёс? Плохо, отозвался он. Он много для тебя значил? Работа в Цеопе это работа круглосуточная. На этот вопрос она ничего не ответила. До Сарагосы они доехали часам к 2. Ещё через час миновали Уэску. неизменно держа курс на север. На полях появились белые пятна снега. Ещё минут через сорок они достигли Барбастра, маленького городка с населением 17 тысяч человек, который Лусия хотела обогнуть с юга, там, где шоссе 240 и 123 соединялись, что позволяло объехать пригород. Но Борхес ткнул пальцем в указатель, где было написано — Барба остралькую Эзар сьерра де Гуарда. Указатель стоял как раз за придорожным отелем, кофейней и заправкой Репсол, что сразу заставило её вспомнить о Франциско Мануэле Мелендесе. Поворачивай сюда, сказал он. Она послушно позволила ему быть штурманом на узких улочках центра города. Они проехали по Перенейской авеню и оказались напротив кирпичного здания с крышей, утыканной антеннами. местные казармы гражданской гвардии. Несомненно, именно здесь когда-то расследовали то самое дело, сказал Соломон. Она подумала о досье, лежащем в закрытом кофре у неё в рюкзаке. Дорога была широкая, в прекрасном состоянии, с длинными прямыми участками и плавными поворотами. Лусей вела машину, чуть превышая разрешённую скорость. Вокруг них под серым унылым небом разворачивался такой же унылый пейзаж. Низкие холмы, поля и виноградники. Однако на горизонте уже появились очертания белых вершин. При виде них у Лусея возникло смешанное чувство нетерпения и тревоги. Казалось, эти горы издали бросали им вызов, ведь они так долго хранили свою тайну. Они словно говорили: "Вы что же думаете, что вам удастся вырвать её у нас, когда все остальные потерпели неудачу?" Под тяжёлыми облаками снег выбелил холмы. Они слепили глаза и притягивали к себе. Гористый с редкой растительностью пейзаж вызывал в памяти декорацию вестерна, действие которого происходит зимой. По радио, которое Луия включила, когда все темы разговоров были исчерпаны, голос диктора сообщил, что в районе Хака, ноябрь 2019 года Обещает быть самым дождливым и холодным за последние 35 лет. Снег в обилии, выпавший 8 ноября, в некоторых местах его высота достигала 18 сантиметров, удержался, поскольку температура воздуха продолжает падать день и до дня, достигнув прошлой ночью 4 градусов ниже нуля. Можно сказать, что в этом году зима пришла рано. Через несколько километров шоссе 123-я начало плавно подниматься над почти пересохшим руслом реки, где над ней виднелись светлые камни. «Подъезжаем», — сказал Соломон, сверившись с картой Гугл в телефоне. Шоссе изогнулось буквой «С», и сразу появился первый туннель. Теперь дорога пошла по узкому ущелью, проделанному рекой и зажатому высокими каменистыми стенами, облетевшими деревьями и белыми от снежных хлопьев пихтами. Туннели возникали один за другим, и Лусея вела машину всё осторожнее. Ущелье сужалось и становилось глубже. Его высокие стены почти сходились у них над головами, и небо теперь превратилось в узкую серую полоску. "Здесь", сказал Соломон, как только они проехали под двумя тёмными скальными сводами, с которых свишивались сталактиты. Лусия затормозила. Слева за туннелем возле крутого поворота была крошечная стоянка, на которой она остановила машину за шуршав шинами. Выключила мотор, и наступила тишина. В дорогу оба оделись потеплее. На Соломоне было тёплое шерстяное пальто и вязаный шарф, в который он закутался до подбородка. А белая парка Лусии с опушённым мехом-капюшоном напоминала зимний камуфляж. Они вышли из машины. Лусия сразу почувствовала, как под джинсы пробирается колючий холод. Взглянув на ущелье, она задержала дыхание. Несомненно, это ощущение возникло от того, что Лусия внимательно читала досье и вникала во все детали. Но ей показалось, что она увидела ту почти голую пару на обочине, как раз между грузовиком и лощиной. Они вдруг возникли из прошлого, как в телесериале «Ганнибал». где главный герой мог закрыв глаза мысленно создать и визуализировать всё, что произошло на месте преступления. Хотелось бы ей обладать таким даром. Надо представить себе это место летом, тихо сказал Борхес, стоя рядом с ней. Из губ его слетело маленькое облачко пара. Раннее утро. Наверное, большая часть шоссе ещё в тени. На солнце уже взошло над вершинами, и температура воздуха вполне сносная. День субботний, и становится даже немного жарко. Шоссе почти безлюдно. Однако дело очень рискованное. Профессор говорил тихо, словно они находились в церкви или на похоронах, и он боялся разбудить мёртвых. Если верить фотографиям, в то время дорога была в худшем состоянии. Тут попадалось много рытвин, заговорила Лусея. Её не содержали так хорошо, как сейчас, и не было металлического ограждения. А шоссе от обрыва отделяли только бетонные тумбы. Сосредоточившись, она сделала несколько шагов вперёд и показала рукой. Грузовик стоял вон там, где сейчас машина. В ущелье не переставая дул ветер. Он резко сменил направление и теперь больно щипал их за щёки. Здесь Лусия мёрзла гораздо больше, чем в Мадриде, и её начало познабливать. Она сделала несколько шагов. И стрелок, несомненно, находился там, метрах в четырёх перед грузовиком. Возможно, он подал им знак остановиться, а потом достал оружие и выстрелил сквозь лобовое стекло. Выстрелов было два, прямо в голову. Хороший стрелок. даже если учитывать близкое расстояние. Стрелок. Мужчина. Статистика утверждает, что женщины, способные стрелять с такой точностью, попадаются крайне редко. Как думаешь, откуда он вышел? спросил Соломон. Должно быть, он приехал на машине, потому что хорошо знал местность. Да, он был явно местный. Возможно, или он часто здесь бывал. Следы абсолютно никаких. Вдобавок всё смыло дождём. Убийца испарился, улетучился, словно его и его все не было. Точно так же исчез и мальчик. У неё было достаточно времени, чтобы изучить негативы снимков, сделанных во время расследования в Барбастро. Она их просмотрела, и пустой грузовичок и две фигуры на обочине, между грузовичком и лощиной. Женщина с обнажённой грудью сидела на земле, прислонившись к бетонной тумбе и раскинув ноги. По мужчине, наклонившийся, стоял на коленях между её ног и обнимал её за талию. Картина, задумчиво повторила Лусиев, вспомнив, что рассказывал ей Соломон по дороге. Но что за картина? С тёмного неба вдруг повалил крупный пошистый снег, закружившись вокруг них. Из-за холода даже в тёплой одежде стало неуютно. Осие почувствовала, что зубы у неё начали выбивать дроп и застигнула парку. Они замолчали, словно собираясь с мыслями. Вокруг не было слышно никаких звуков, кроме завывания ветра в стенах ущелья. Давай доедем до деревни, сказала она наконец. А сюда заедем позже. Да, отозвался Соломон, подходя к машине. С его посиневевших губ срывались облачка пара. Здесь дьявольски холодно. Вуся не отважилась сказать, что определение дьявольское уже присвоено этому месту.